Накануне ночью был дождь, весенний дождь, и от земли шел сочный запах трав. Теплый мягкий ветер шевелил листья, и золотистый цвет на старом дубе. Черные дрозды, пригретые солнцем, высвистывали сердце до дна. Был один из тех дней, когда весна...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 Чего только влюбленный не наобещает женщине. Тогда он готов был поклясться в чем угодно, лишь бы завоевать ее. Но он повторил бы свою клятву и сейчас, если бы этим можно было расшевелить Иренну. Ее ничем не расшевелишь, у нее ледяная кровь. И вместе со сладкой свежестью весеннего ветра на солнце нахлынули воспоминания. Воспоминания о его сватовстве.